Парень вздрагивает от моего вопроса, и с его губ слетает тихое «Аха-те-муан-че». Голос мелодичный, словно парень не говорит, а поет, но, к сожалению, ни одного знакомого слова. «Зик, сбега за шаманом Хером и вас ждем на Когда парень убегает, присаживаюсь у изголовья парня, косящего на меня испуганными глазами. Я подношу миску с водой, приподнимаю ему голову. Он делает маленький глоток и начинает шумно пить, но я убираю миску.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 Крайне сложная для периода каменного века. Имена обычно сейчас короткие и легко выговариваемые. Парень немного заерзал и устремил на меня жалобный взгляд. Спросил «Аха-те-муан-алоли-хэв-кахрамон». Слово «кахрамон» снова повторилось. Какие кончания, хэп? Парень попытался поднять голову, чтобы оглядеться, но не смог. «Он ищет свою спутницу. Это о ней?» он спросил.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 Девушка настороженно смотрит, как я хожу по комнате. Выглядит она свежее парня. «Алло, Лихеп! Я Макс Са!» Притрагиваюсь к своей груди. Девушка смотрит и повторяет. «Макс Са!» «Правильно! Макс Са! А ты Алло, Лихеп?» Показываю пальцем на нее. Чуть замешкавшись, она закрывает глаза и легонько кивает. Приподнимаю ее голову и направляю взгляд немного влево, чтобы она увидела парня. «Келадан хеп!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 при виде которого ты засветилась? Как вы очутились в лодке из тростника или папируса у берегов Ливана? Что побудило вас спуститься в авантюрные приключения на утлом плавсредстве, без достаточных запасов воды? И как вас почувствовал Санчо? И что значит слова Орцдал, до сих пор звучащие в моей голове? Кто ты, Алоли Хепп, египтянка, нумидийка или просто посланница Бога, отправленная лишить меня спокойствия?